Глава 12. Категория H. Ты поступила очень глупо. Ты хоть представляешь, как отреагировал Аршир, когда ты сбежала? Рычал на Кшеру незнакомый Малур. Он был на голову выше девушки и раза в полтора массивнее. Мне на него плевать. Тебе немедленно надо вернуться и молить его о прощении. Ты встанешь на колени и будешь вести себя так, как подобает Аршарин. В ответ девушка оскалилась и зашипела. «Я не собираюсь становиться перед ним на колени!» «У тебя нет выбора, Шера. «Я предлагаю тебе самый лучший выход!» «Ты просто хочешь выслужиться перед Арширом!» «Надеешься, что после этого он подарит тебе самку!» «Ты просто жалок, Лумарш!» «Выклянчиваешь объедки вожака и никогда не отважишься бросить ему вызов!» «Жалкий слабый Арньяр!» Малур вспылил и ударил Кшеру, чего то рухнула на землю, хватаясь за лицо. Понаблюдали и хватит. Вот так бить женщину в порыве эмоций – это уже перебор, – подумал я, человек, который огрел Кшеру сковородкой и ранил ножом. «Ты пойдешь со мной добровольно, к Кшера, или я притащу тебя к ногам маршира силой?» – прорычал Малур. «Эй, приятель, так дела не делаются!» Выкрикнул я, выходя из-за дерева. Малуры были так увлечены собственными склоками, что не заметили, как я подкрался к ним. «Лумарш!» — кажется, так называла Малура моя спутница, удивленно возрился на меня, а затем оскалился. «Ник!» — охнул Лакшера, увидев меня. «Уходи, чужак, тебя это не касается!» «Прости, приятель, но я слишком старомоден для того, чтобы пройти мимо девушки в беде!» «Уходи немедленно, это территория прайда Аркьяшар!» «А если не уйду?» Малур угрожающе зарычал. «Лучше уходи, Лумарш!» Сказала ему Кшера. «Ник — колдун! Он убил десяток талуров и двух свежевателей!» Тот лишь фыркнул на такие сказочные утверждения, и даже я укоризненно взглянул на все еще сидящую на земле Кшеру за сильное преувеличение. «Он вожак своего прайда Лумарш!» Поняв, что блев не сработал, Кшера решила напомнить Малуру об обычаях. Коготь, не может вызвать на битву вожака другого Прайда. Лишь аршир. Замолчи! Да, Кшера, не надо! Поддержал ялумарша, чем сильно удивил ту земку. Ты разве не видишь? У этого молодца гордыня хлещет из всех щелей. Ты его унизила, и он не может себе позволить уйти, поджав хвост, верно? Последний вопрос был адресован Малуру. Тот вновь оскалился, но уже довольно. «Даже если ты вожак, какая разница? Арширу не обязательно знать о каком-то чужаке, забредшем на его территорию. Я просто убью тебя, уродец!» «Попытайся», — ухмыльнулся я. Малур совершил внезапный рывок вперед с невероятной скоростью. Оказалось достаточно пары секунд, чтобы мгновенно сократить дистанцию между нами. Он действовал прямолинейно, целя в горло. «Если бы его значительно более длинные и острые, чем у кшеры когти, достигли цели, мне бы не поздоровилось». Я отклонился влево, пропуская когти в опасной близости от шеи, и совершил шаг вперед, проводя перкот. Малур удивленно отшатнулся, покачнулся и рухнул на землю, как подкошенный. «Хм! Хлипковатый какой-то!» – нахмурился я, потряхивая рукой. «От схватки с этим мощным дикарем я ожидал большего, что мы обменяемся как минимум парой ударов. И подумать не мог, что отправлю его в нокаут первым же ударом». «Ник!» — подскочила ко мне обрадованная Шера. «Как ты себя чувствуешь? Ты так долго не приходил в себя!» «Получше!» — ответил девушке и прислушался к ощущениям. «Чувствовал я себя и впрямь гораздо лучше!» В теле еще ощущалась лёгкая слабость, но по сравнению с тем, что было пару дней назад, не сравнить. «А это кто?» «Лумарш», — с долей презрения представила мне соплеменника девушка. «Он младший коготь Аршира». «Положил на тебя глаз?» — догадался я, на что девушка раздраженно фыркнула. «Видимо, я попал в самую точку». «Он еще не заслужил самку». «Хотел воспользоваться мной, чтобы получить расположение вожака». Девушка замолчала напряженно, смотря на соплеменника, распластавшегося на земле в бессознательном состоянии. «Ник, Лумарш сказал, что Аршир, вожак Прайда, очень зол. Меня ищут, а когда вернут в Прайд, меня ждет мул на шас». «Я не понимаю», — покачал я головой. «Некоторые слова, которые говорила девушка, я не понимал». Подозреваю, это работает и в обратную сторону. Несколько раз замечал, что говоря на языке малуров, я использую слова из русского, если их нет в языке дикарей. Со стороны это, наверное, смотрится очень странно». «Это...» — Кшера задумалась. «Это обряд. Провинившийся отдает свою душу луне». Кшена не понимая, о чем толкует девушка. «Душу? Луне?» Я недоуменно вскинул бровь, совершенно не понимая, о чем толкует девушка. Кшера собиралась прояснить детали, но поверженный Малур стал приходить в себя. Я на всякий случай отошел на несколько шагов и молча смотрел, как тот поднимается на ноги. Через несколько секунд Малур оклемался и сообразил, что произошло. Зарычав, он мгновенно встал в нападающую стойку, из которой с легкостью мог бы совершить очередной рывок. «Не советую». Покачал я головой. В первый раз так и быть прощаю тебя. Глупый кошак получил по морде. Но если нападешь второй раз, церемониться я не стану. В качестве подтверждения своих слов я снял с пояса топорик. Малур тут же оскалился еще сильнее, но страх во взгляде выдавал его неуверенность. Пусть малуры и считают ниже собственного достоинства использовать оружие, но они не так глупы, чтобы не понимать, насколько оно опасно. Прямо сейчас Лумарш опасливо поглядывал то на меня, то на топор в моих руках. Даже его стойка стала неуверенной. «Один раз я тебя уже вырубил», — продолжил я. Нападешь и я повторю. Только в этот раз ты не очнешься. Сработало. Лумарш отступил. Бросил на меня презрительный взгляд, после чего выкрикнул несколько, как мне кажется, нелицеприятных слов в адрес Кшеры, смысл которых я не до конца понял и скрылся в кустах. «Зря ты его не убил», — удивительно безразлично высказалась Кшера. «Он же твой соплеменник». «Уже нет. Ты мой соплеменник. Ты мой вожак. К тому же Лумарш мне никогда не нравился». «А чем твой прошлый вожак отличается от нынешнего?» Кшера с легким удивлением посмотрела на меня. «Ты страшный, низкорослый, худой, бледный, без когтей и острых клыков». А вот это прозвучало обидно. С большей частью сказанного я согласен, но низкорослый, да во мне метр восемьдесят. Если это двухметровая детина, только что унесшая ноги, чтобы не отхватить топором по макушке слабый самец, который не заслужил себе женщину, то боюсь представить, какой в прайде ширы вожак. Бывшим прайде. Но это правда. Когда я тебя впервые увидела, подумала, что ты уродец, которого изгнала племя. «Но Ник оказаться могучим воином, колдуном, который может сжечь воду!» «И только?» «Нет!» – возмутилась девушка. «Ты заботишься о Шере. Ты спасал мне жизнь, кормил вкусной рыбой, и ты многое делаешь сам!» «Разве ваши мужчины ничего не делают?» «Ничего!» – зло сплюнуло Кшера. «Охотятся самки, потомство воспитывают тоже самки!» «Самцы только сидят с важным видом и устраивают большую охоту во время полной луны». Она выпалила это буквально на одном дыхании и вздохнула. «Ник, ты все еще на меня злишься?» «Разумеется, злюсь, Кшера, но уже не так сильно. Ты заботилась обо мне, пока у меня была лихорадка, так что не могу злиться так же сильно, как раньше». Девушка тут же просияла. «Но скажу тебе одну вещь», — предупредил я. Если попробуешь подставить меня еще раз, мы действительно разойдемся. Я буду тебя воспринимать как свою самку, если тебе этого хочется. Но ты будешь со мной откровенно и будешь выполнять все, что я говорю. Мы друг друга поняли? Сейчас я был абсолютно серьезен. Я мог простить ее один раз, но не два. Кшера начала меня заверять, что все поняла и теперь точно будет вести себя как подобает, но я не слушал. Все это просто слова, лишь время покажет, насколько они искренние. Мы вернулись на место нашего лагеря и принялись готовиться к отбытию. Если кшеру ищут, то лучше сменить дислокацию и хорошенько обдумать дальнейшие действия. Идти в Аркьяшар больше нет смысла. Значит логичнее найти тихое спокойное место без малуров, талуров, демонов и прочей дряни и дождаться там конца вызова. И я всерьез собирался приступить к исполнению данного плана, но вид Кшеры крайне смущал и сбивал с мысли. Девушка, как ни в чем не бывало, разгуливала по лагерю, в чем мать родила. И меня это категорически не устраивало. Почесав затылок, я открыл магазин и проверил, нет ли в ассортименте одежды. И таковая нашлась. Комплект из рубашки и штанов за 30 очков прогресса. Скрипя сердце, я подтвердил списание, оставшись с 260 очками прогресса. Зато получил одежду из прочной ткани, которая девушке, впрочем, по нраву не пришлась, и мне пришлось ее укоротить. В итоге из рубашки получился топик без рукавка, а из штанов ультракороткие шорты с дыркой для хвоста, которые весьма неплохо смотрелись на кшере. Это стало нашим компромиссом. Девушке не нравилось, что одежда сковывает движение. Но мне слишком мозолила ее ногота. Заодно проверил ее ногу и удивленно присвистнул. От раны почти не осталось следа. На девушке все очень быстро заживает. Хотя, кажется, то же самое можно сказать и про меня. Я в этом мире почти две недели и несколько раз оказывался в состоянии близком к смерти. А сейчас чувствую себя бодрым и свежим. А все из-за странной химии Аргейта, которую периодически приходится впрыскивать в кровь. Я собирался убрать телефон в карман, как вдруг он завибрировал. Нахмурившись, я разблокировал экран и увидел свежее сообщение. Формирование искусственных потоков успешно завершено. Текущий уровень энергии – 0 из 100. Почесав затылок, я отправился в интерфейс управления браслетом и открыл раздел с информацией по дару и тому, как с ним работать. Мое тело теперь постоянно, но очень медленно будет впитывать энергию для потоков из окружающей среды. Пополнить энергию побыстрее можно двумя путями. Первый из них и самый эффективный браслет пафосно называл «поглощение сущности». Можно вытянуть энергию из мертвого тела, если покойный при жизни обладал функционирующими естественными потоками. Почему так нельзя сделать живым существом, я так и не понял. Прочтя описание этого способа, я понял, что тогда провернул мой таинственный инопланетный спаситель. Охотник вытянул сущность из свежевателя, пополнив свою энергию. Выходит, я теперь тоже так могу? Еще бы знать как. Второй способ звучал как непонятная и вызывающая недоумение хрень. Он состоял из списка духовных практик и техник медитации, которые должны научить мое тело впитывать энергию из окружающей среды. В конце раздела о Даре я увидел предложение купить модуль конвертации за 100 очков прогресса, который позволит трансформировать энергию потоков в очки прогресса по грабительскому курсу. Жалкая единичка очков за сотню единиц энергии. Хотя в перспективе эта возможность выглядит крайне интересно. Надо будет вечером попробовать. Сесть в позу лотоса и втягивать силу земли, пробормотал я. Ну хорошо, хоть без ботвы. Телефон вновь завибрировал, настойчиво привлекая мое внимание. Обновление статуса. Вы проигнорировали более трех ежедневных заданий с пометкой «Важно». Обнаружено нарушение пункта 7.3 лицензионного соглашения. От уведомления по спине пробежал ледяной холодок. Согласно пункту 7.3 лицензионного соглашения, вам выдано задание категории H. В случае игнорирования задания, вам будет присвоен статус «Отступник». На пользователя статуса «Отступник» накладываются штрафные санкции. Вплоть до завершения вызова будут заблокированы «Магазин», Модуль биологической поддержки и приобретенные высокотехнологичные устройства, связанные с пользователем. Прочитав эти строки, я застыл, пробегаясь по ним взглядом снова и снова. Если я проигнорирую задание Argate, то меня условно забанят. И при этом нет ни слова о том, что после этого бана я вернусь домой. Говорится лишь о том, что я не смогу пользоваться магазином и прочими вещами. Взгляд невольно упал на рюкзак с регенераторами. Считаются ли они высокотехнологичными устройствами? «Ник, что-то не так?» Заметила мою обеспокоенность Кшера. «Меня поимели, Кшера. Меня поимели», заключил я. «Но ты же самец. Как тебя могли поиметь?» Удивленно заморгала она. «Не буквально», вздохнул я. «Я думал, что умнее их. А в итоге все равно вынужден делать то, что им нужно. а протянула она с умным видом, но сомневаюсь, что поняла. Я открыл раздел заданий, куда не заглядывал с момента разговора с Владом и не увидел ничего нового. Проверить область! Проверить область! Проверить область! Объяснять, куда именно желал отправить меня Аргейт, смысла нет. На первый взгляд задание категории H было таким же, но на деле имелось одно важное различие. Получено новое задание категории H. Проверить область на севере. До места назначения 14 км. До провала 12 часов. Награда 100 ОП. Внимание! В случае провала задания категории H... На вас будут наложены штрафные санкции согласно пункту 7.3С лицензионного соглашения. До Красного Леса больше полусотни километров, и не похоже, чтобы Аргейт ввел меня в него. Но вряд ли это будет задание из серии «Пофотографируй цветочки». «Шера, что находится в том направлении?» Я указал на север. Она нахмурилась. «Если идти примерно несколько часов, куда мы попадем?» Девушка нахмурилась еще сильнее. В ее лексиконе понятия времени не было. Они разделяли только день и ночь. Но, несмотря на это, Кшера все таки поняла, что меня интересует. «Это территория Драмьяшар, другого прайда». «Вот как?» — хмыкнул я, почесав небольшую бороду. «Точно надо побриться при первой возможности». «Ты собираешься отправиться в Драмьяшар?» «Да, что ты о них знаешь?» Малур, безразлично отозвалась девушка. Такие же, как мы, просто малур. В прошлом году провели обмен самками. Две луны назад была совместная охота. Совместная охота? Повторил я, кивнув. Информации толковой Кшера мне не дала, но ничего страшного. Ну, пойдем посмотрим на это твое племя малуров. Оно не мое, надулась дикарка. Это выражение такое. Эх... Продвигались мы с черепашей скоростью, и едва ли можно было с этим что-то поделать. Леса тут густые и труднопроходимые. Видимо, именно поэтому малуры и приспособились жить на деревьях. Когда мы преодолели примерно две трети пути, Кшера неожиданно остановилась. «В чем дело?» – спросил я. «Это граница владений Драмьяшар. Если они меня схватят, то вернут Арширу». «С тобой маг не забыла?» «И кто говорил, что ты теперь моя женщина?» «Да, верно», — приободрилась дикарка. «Я твоя самка, не Аршира». «Ну вот, так что не вешай нос». Деревня с труднопроизносимым, как и все в этом мире, названием Драмья-Шар должна была вот-вот показаться. Но пока мы не видели ни намека на это. Как-то тут слишком тихо. «Нас уже должны были заметить», — сказала девушка. «Никто не может зайти на территорию Прайда незамеченным». И тем не менее мы тут, я снял с плеча лук. Для дикарей он не должен выглядеть опасным оружием, зато я в случае чего могу как минимум ранить дикаря, если на меня нападут. Мы с Кшерой немного замедлили шаг. Слишком тихо в этой части леса, и это настораживает. Неожиданно девушка рванула вперед, да так шустро, что я не успел ее остановить. Она отбежала всего на два десятка метров и припала к земле. «Что там?» – осведомился я. «Кровь», – с опаской сообщила она. Подойдя ближе, я увидел, что девушка сидит перед довольно крупной лужей крови. Такая вряд ли могла остаться после небольшой раны. Больше похоже, что тут кого-то убили. «Ну, разумеется. Не могло же быть все так просто».